Джон. 17 октября 2019 года. Четверг. За две недели до убийства. Джон Риттенберг сидел с Генри Клеем в пабе «Охотник и пес». Паб был оформлен в брутальном стиле. Стены отделаны массивными деревянными панелями, табуреты и стулья обтянуты темной кожей, свет приглушен, на столах стоят винтажные лампы с зелеными абажурами. Именно сюда член Совета директоров корпорации Терра Уэст, седовласый Генри Джи Клей, пригласил Джона выпить и закусить, что в его представлении означало очень дорогое виски и стейк из вагю. Примечание. Вагю – японская корова, общее название мясных пород коров, отличающихся генетической предрасположенностью к интенсивной мраморности и высокому содержанию ненасыщенных жиров. Мясо таких коров отличается высоким качеством и стоит очень дорого. Сидя напротив Джона, Генри агрессивно орудовал ножом с деревянной ручкой. В полумраке кабинки он напоминал притаившуюся жабу, которая собирается поглотить комара. Лежащее перед ним на тарелке мясо было почти фиолетовым. Генри, как всегда, взял мясо с кровью. Вот он подцепил на вилку очередной кусок, но его рука замерла на полпути к рту. Кивком, показав на нетронутый стейк на тарелке Джона, Генри спросил, «Что не ешь?» В Несколько мгновений Джон разглядывал кровь, которая, сочась из стейка на тарелке Генри, понемногу пропитывала картофельное пюре. Никакого аппетита у него не было. Сначала ему нужно было переварить то, что он только что услышал. «Давай действуй, сынок. Это лучшее мясо, какое только можно достать в наших краях». Генри потянулся к бокалу с четырнадцатилетним Бальвени и запил стейк большим глотком. «То есть претендентов на это место двое?» — уточнил Джон. «Ты уверен?» Новость, которую сообщил Генри, по-прежнему казалась ему вздором. Генри рассмеялся, сделал еще один добрый глоток виски и знаком приказал миловидной официантке в блузе с глубоким вырезом повторить. Промокнув в уголке губ льняной салфеткой, он сказал. «Если бы Лабден не отправился в отставку так скоропостижно, повышение было бы у тебя в кармане, да ты и сам это знаешь». «Но?» «Но ситуация изменилась, Джонни. Лабден выпустил вожжи из рук, уступил место молодым». «Я последний из стариков в совете». Джон почувствовал, как его желудок заполняется кипящей кислотой. «Это место должно быть моим. Лабден обещал, что именно я стану административным директором нового курорта, как только будет закончено строительство. Черт побери! Я столько лет горбатился на корпорацию, вкладывая в эту работу всю душу. Терруэст немало заработала, эксплуатируя мое имя». Мою известность, мое олимпийское золото. Да я женат на дочери основателя корпорации, чтоб его. Откровенно говоря, даже Лабден понимал, что пришло время перемен. Круто их перемен. Интуиция и умение мыслить на несколько ходов вперед значит в нашем бизнесе многое, если не все. Таруэст должна производить впечатление корпорации, которая умеет подстраиваться под общественное мнение. Кто он? «Этот мой конкурент». Генри прищурился. «А тебе не приходило в голову, что это может быть не он, а она?» «Ну, и кто она?» Его собеседник снова рассмеялся. «Это он, и ты его видел. Он был на презентации на прошлой неделе. Парень буквально на днях прилетел из Церматта». Примечание. Цермат — горнолыжный курорт на юге Швейцарии. «Новый человек в головном офисе». «Ахмед Вахид? Парень из Северной Африки?» Джон был потрясен. Он действительно встречался с этим человеком на прошлой неделе. Да что этот Вахид может знать об управлении горнолыжными курортами? Вообще-то немало. Может, Вахид и родился в Северной Африке, но еще ребенком он объехал с родителями всю Европу. Его отец был дипломатом. Вахид учился кататься на лыжах в Италии и Австрии, Он говорит на пяти языках, включая арабский. В свое время он окончил школу делового администрирования в Гренобле, а там, сам знаешь, учат современному подходу к управлению бизнесом. Вахит поднялся с самого низа, прошел от Кицбюхеля и Вальдезера до Шамани. Говорят, еще он первоклассный сноубордист. Сноубордист? Черт! Поэтому его перевели в главной офис. Скажи честно, его уже давно готовили на мое место? Еще когда Лабден был у руля? Потому что... ведь так и было, верно? Мой собственный тесть, который обещал мне это место и под этим предлогом вынудил нас с Дейзи вернуться в Ванкувер, это он откопал где-то в Северной Африке этого молодца. Генри откинулся на спинку кресла и задумчиво раскрутил виски в бокале. По его лицу скользнули янтарные блики. «Это не интуиция, это проституция!» — выпалил Джон и, схватив свой бокал, осушил его одним глотком. Виски обожгло горло, и он поморщился. «Гребаная политкорректность! Мое место отдают цветному только потому, что он цветной, и все это прекрасно понимают. Такое кадровое решение не имеет никакого отношения к опыту, к заслугам, к, к тому, насколько человек вообще способен занимать высокий руководящий пост». Официантка, сверкая улыбкой, принесла напитки. Лицо у нее было свежее, сияющее. Когда она наклонилась над столом, чтобы забрать пустые бокалы, Джон уловил исходящий от ее кожи запах мыла и разглядел у нее на запястье маленькую татуировку. Он вдруг почувствовал себя очень старым. Не таким старым, как Генри, но все же. На него навалилась невероятная усталость, а душа наполнилась досадой. Так чувствует себя игрок, которому выпала скверная карта. Как только официантка ушла, Джон схватил бокал и поднес к губам. Запрокинув голову, чтобы сделать глоток, он вдруг заметил краем глаза какую-то женщину, которая сидела у дальнего конца барной стойки и смотрела на него. Брюнетка, белоснежная кожа, длинные густые волнистые волосы, Их глаза встретились, и Джон почувствовал, будто по его спине пробежал электрический ток. Женщина выдержала его взгляд, и на несколько мгновений между ними установилась необъяснимая связь, природу которой Джон затруднялся назвать. На эти несколько секунд заполненный посетителями зал перестал существовать, а музыка оркестра на эстраде превратилась в протяжный стон, словно кто-то пустил пластинку с меньшей скоростью. Джон и сам едва не застонал. Женщина была прекрасна, и она явно им заинтересовалась. Как в былые времена, когда он был олимпийским чемпионом, богом скоростного спуска, королем слалома, золотым жеребцом, которому подвластно все и вся. Но женщина отвернулась, связь оборвалась, а Джона отбросила обратно в реальность. И только его сердце стучало чаще обычного. А в груди поселились неясное томление и тоска. Он не сразу заметил, что Генри пристально за ним наблюдает. Слегка откашлявшись, Джон проглотил виски и посмотрел своему собеседнику в лицо. Сейчас ему больше всего хотелось вырваться из оков собственного тела. Освободить тот скрытый огонь, ту буйную энергию, которую ему было так трудно сдерживать. Вот бы еще раз испытать то волнение и восторг, которые охватывали его, когда, вырвавшись из стартовых ворот, он стремительно мчался по трассе, вздымая облака снежной пыли и подставляя лицо бешеному ветру. Вот бы еще раз пережить то, что он чувствовал, когда, поднявшись на верхнюю ступень пьедестала, вздымал над головой сжатый кулак, снова первый. Золотой мальчик. Берг-бомба. «Джон-Джон! Джон-Джон!» — скандировала его имя толпа. Самые красивые девчонки готовы были на все, чтобы оказаться с ним рядом. А теперь он заперт в тюрьме невыносимо скучного брака. Он живет в скучном доме под названием «Розовый коттедж», и его жена ждет ребенка. Пройдет совсем немного времени, он станет отцом, и тогда на него обрушатся новые обязанности. Как он с ними справится? Собственный отец Джона вот не сумел. Он вырвался из цепей брака, оставив Джона и его мать одних. Правда, он регулярно присылал деньги из Европы, где трахал молоденьких моделей. Но мать Джона этого удара не вынесла. Она стала искать утешение в бутылке и бесконечной череде партнеров. В конце концов, это ее и убило. «Мой отец убил мою мать», — думал Джон все эти годы. С отцом он не общался. Тот позвонил ему один единственный раз, когда сын выиграл олимпийское золото. Видимо, ему просто захотелось сказать всему миру «поглядите-ка на моего парня». «Послушай», — сказал Генри, — «я тебя понимаю. Ты считал, что это место принадлежит тебе по праву. Именно поэтому мы и вернулись в Канаду», — перебил Джон и поднял руку, давая знак официантке «принести еще виски». Именно поэтому мы с Дейзей приехали из Колорадо в Ванкувер. Именно поэтому я столько лет и вкалывал на тер на курорте в Японии. Я считал, что это подготовка к следующему шагу. Времена изменились, Джонни-бой. Джон откинулся на спинку дивана. Официантка принесла виски и забрала у него тарелку с почти нетронутым мясом. Что скажет Дейзи? Что скажут и что подумают все остальные? Получить такой щелчок по носу, да еще и публично. Такого унижения Джон не переживал никогда. А ведь он уже почти заказал новые визитные карточки. Дело было, конечно, не в карточках. Дело было в том, что если бы не обещание Лабдена, он бы и не подумал возвращаться в эту дыру. Но он вернулся, и теперь ему не оставляют выбора. Джон поднял голову генри пристально смотрел на него и в глазах старика мерцало что то хитрое и одновременно злобное ты ты смотришь на меня так будто что то еще можно исправить сказал джон исправить можно все что угодно парень джон облизнул губы брюнетка за барной стойкой снова смотрела на него встретившись с ним взглядом она быстро отвернулась черные волосы взлетели наполовину скрыв ее лицо и Джон почувствовал, что внутри как будто провернулся какой-то маховик, как будто что-то закончилось. Или, наоборот, только начиналось. Генри подался вперед, тон его голоса изменился. «Вот что я тебе скажу, Джонни. Никогда не позволяй другим решать, что ты можешь получить, а что нет. Конечно, ты намного моложе меня, как говорится, другое поколение». «Но это ничего не меняет. Я тебя знаю. И знаю очень хорошо». Он немного помолчал, словно давая собеседнику осмыслить свои слова. И Джон подумал, уж не намекает ли Генри на темные тайны его прошлого. «Такие парни, как мы с тобой», — продолжал Генри, — «образуют закрытый клуб. Хочешь ты того или нет, мы единомышленники, партнеры, товарищи, называй как хочешь». И сейчас против нас идет война. Против нас — стариков и тех, кто вступил в зрелый возраст. Причина этому одна. Мы родились белыми. Родились в те времена, когда нас с пеленок учили быть мужчинами. Поэтому нам и необходимо держаться друг за друга. Особенно теперь, когда в моду вошла эта политкорректность. Цвет кожи стал важнее, чем опыт. Какого черта? Он приподнял свой бокал и, оттопырив указательный палец, ткнул им в сторону Джона. «Ты должен взять то, что принадлежит тебе, парень. Борись за это!» Генри замолчал, но его глаза продолжали сверлить, Джон казалось, проникая в самую душу. «Ты пригласил меня сюда только для того, чтобы высказаться?» «Я пригласил тебя, чтобы предупредить, чтобы этот удар не стал для тебя неожиданностью». Генри наклонился еще ближе, и Джон почувствовал исходивший от него запах виски и кровавого стейка. «Мне бы хотелось, чтобы это место досталось тебе, но при голосовании мое предложение провалили. Именно поэтому я и решил, что должен дать тебе возможность ударить на опережение. Когда-то ты умел бороться, Джон-Джон, и грязная игра никогда тебя не пугала. Ты никому не позволял подрезать себе поджилки. Что ты сделал, когда все говорили, мол, тебе не взять золото на Олимпийских играх? Ты пошел и доказал им, что тебе это по плечу. Ты привез домой не одну, а две медали. Или с тех пор Берг Бомба потерял хватку? Джон стиснул зубы. В груди нарастали напряжение и ярость. Генри выпрямился. «Слабые места есть у всех. По ним и нужно бить». Он пристально посмотрел Джон в глаза. У каждого есть слабости, пороки, у каждого есть прошлое. Каждый совершал ошибки. Он выдержал паузу. Особенно это касается молодых, таких как Ахмед Вахид. Найди его слабое место. С этими словами Генри придвинул к Джону небольшой картонный прямоугольник. Джон взял визитку в руки. Никакого логотипа или товарного знака на ней не было, только набранное строгим шрифтом название. Частные расследования Престона и номера телефонов. Зазвонил его мобильник, все это время лежавший на столе. Дейзи. Отвечать Джон не стал, и вызов переключился на голосовую почту. Как? Как сказать жене, что ее отец предал его? Предал их обоих? Он чувствовал себя обманутым. Ему показали лакомый кусочек, а когда он потянулся за ним, сунули под самый нос кукиш. Джон повертел карточку в руках. Что это? Это телефон человека, который специализируется на подобных вещах. Он бывший коп и прекрасно знает свое дело. Когда позвонишь, спроси Джейка. Скажешь ему, что ты от меня. Ну, пока, Джон-Джон. Генри Клей поднялся и ушел. Джон продолжал рассматривать карточку, а женщина за стойкой — его, теперь уже не таясь. Женщина за стойкой наблюдала за ним открыто, но ему было все равно. Или почти все равно. Джон Риттенберг чувствовал, что сидит на бомбе с часовым механизмом. И обратный отсчет уже начался.